Голова третья. Не скажу, что внутри не ёкало, когда васелёк, преодолевая усилившееся течение, скользнул в тот самый проём. В первую очередь, конечно же, было страшновато на предмет того, что проход между скалами будет сужаться. Наша разведка внутрь не заглядывала. Так повертелась маленького круг до да около не более того, Ну и маленько надавило на психику то обстоятельство, что мы оказались в некоем подобие ловушки. Условным, конечно, но всё же слева скалы, справа тоже они. Ни тебе леса, ни тебе травы. Всё вокруг стало светло-коричневым, и только небо над головой оставалось безмятежно синим. И тишина. Только Вода за бортом плещет. Да, Зиз, что-то там в машинном отделении, напевает на своем языке. Мрачненько, наконец, первой высказалась Марика, сдвинув кепи на затылок. Но парни Адамса не соврали. Высоченные горы-то. На такие даже со снаряжением не всякий заберется. Горы. Пожалуй, да, это скорее горы, чем скалы. Чтобы хоть как-то разглядеть их верхнюю точку, приходится изрядно задирать голову вверх. Да и то у меня уверенности нет, что там на самом деле вершина. Маленько ход сбавлю, проорал нам Одисит из рубки. От греха сдаётся мне, что тут всё же могут быть сюрпризы в виде неожиданных поворотов. Не дай боже, в такой не впишемся и всё. Привет, будем рыб кормить. Дурак, дурак, а предусмотрительный, проворчал они громко. А ещё умеет друзей приободрить, это тоже талант. Майк, который скромненько устроился у левого порта, и всё это время помалкивал, застенчиво улыбаясь, негромко поинтересовался у Насти. "О чём это сейчас?", сказал капитан. Русского атомщик не знал, а на английском наш Одисит не говорил из принципа. Не любил он его по какой-то личной причине. Обживается вроде пацан, отметил голд, опять же коммуникабельный, не стал ждать, пока кто-то что-то объяснит. Это хорошо, это нам на руку. Как я и предполагал, мой советник собирался вытрясти из порнишки всю информацию, какую только можно. Мирным путём, конечно же. Хвала небесам, но ну, Илия ещё кому-то там Опасения одиссета остались только опасениями. Мы тихонько двигались вверх по течению, но никаких сюрпризов река нам не преподносила. Более того, часа через 3 русло даже стало пошире, что нас очень порадовало. Не намного, но всё же. Поворот это поворот, его хоть как-то да можно миновать, а вот сужение это беда. Я ограбить наш корабль, если что, не дам. Мне проще будет тогда назад повернуть. Только вот делать этого очень уж не хочется. А вот скалы по бокам становились всё выше и выше. В какой-то момент стало понятно, что как голову не закидывай, кроме неба и монолитного камня, упирающегося прямиком в него, ты ничего не увидишь. Мне вот сейчас подумалось, знаете, о чём? Негромко сказала Марика. А что если здесь планета не круглая? Ну, как на старой картинке, где монах добрался до самого края земли и смотрит вниз. Вот мы сейчас плывём, плывём, плывём, а в какой-то момент этот тоннель кончится. Мы как навернёмся? Не бойся, приобнял её за плечи Джека. Нас тогда один из слонов хоботом поймает и обратно забросит. Там же на черепахе их сразу 3 в наличии имеется, и все дрессированные. Дурак дёрнув плечом Марика сбросил его руку. Я серьёзно говорю. Глубокие познания это прекрасно, поддержал разговор Голд. Но вот только вряд ли стоит искать у этого мира сходство со старой землёй в её физическом смысле. Не забывайте, мы в рукотворной вселенной. И что, Настя, как всегда, возившаяся с оружием, И в данный момент разбирающая подаренную винтовку фыркнула. Хоть этот мир не настоящий, определённые вещи в нём всё равно должны остаться статичными. Человек, выйдя из определённой точки и всё время двигаясь вперёд, обязательно должен вернуться туда, откуда ушёл. Не бывает бесконечного пути, в принципе. В этом случае само понятие дорога теряет смысл. Всегда должна быть начальная и конечная точка, то есть пределы мира. Вовсе не обязательно, усмехнулся Голд. С чего ты вообще взяла, что этот мир живёт по правилам? Откуда такая уверенность? Ладно бы подобную ахинею нёс кто-то из новичков, но от тебя такого я не ожидал. "А ну, сейчас начнётся", отмахнулась от него Настя. "Ты, голдище вредище, слишком много с профом общаешься. Я вообще начинаю думать, что проф он научный вампир". "Это как?" удивлённо махнул ушами Павлик. которого Одесит выставил из рубки, попросив не отсвечивать. Вот так. Настя придала лицу таинственное выражение, говоря, что в безлунные ночи пров бродит по крепости, отыскивает тех, в ком есть искра разума, а после кусает их в шею, и вся пропал человек. Он после этого знаешь что? Что выторочил глаза Павлик думать начинает, и девушка скорчила шаловливую рожицу. "Ну, тебе, Пашка, это не грозит, тебя он точно не укусит, а особенно после того, как ты в компанию Одисита попал". "Дура", насупился Павлик, но после, слушая наш дружный смех, тоже заулыбался. Смех смехом, но я закончу. Снова взял слово Гольд. Как мне думается, здесь всё происходит совершенно не по правилам. Да вот простой пример. А ведь мы все, те, кто сейчас на корабле, вместе вообще не должны были собраться. Каждый из нас должен был попасть в свой собственный мир. Кто в Нормалите, кто в Мэджик. Кто-то из нас, возможно, и столкнулся бы друг с другом, но не более того. А что в результате? Сидим здесь все вместе и спорим о вопросах мироздания. Так что Настенька запросто может выйти и так, что мы в какой-то момент упремся в стену, которую не пройти. Говоря пафосно, мы дойдем до возможных пределов этой вселенной. Хотя бы даже просто потому, что она целиком не погрузилась в систему, а может и вовсе никогда не погрузится. Все ведь помнят начало-начал. Как там было? Перенос совершен условно-успешно. Условно, други мои, условно-условно. Выходит, и здесь всё условно, включая законы логики. Сказано хорошо и аргументировано, одобрило его слова Марика. А главное вовремя. Умеешь ты поднять настроение у личного состава? А я с Голдом во многом согласен, вдруг произнёс Джебе. Видно же, что мир ещё не до конца сформирован. В нём всё время что-то меняется, будто сверху кто-то кирпичик к кирпичику подгоняет и смотрит, так ли всё выходит, как нужно. Кто-то извитильно произнёс Павлик: "Лёд и хлюп, кто же ещё?" На этом собственно космологическая дискуссия и заглохла, поскольку из неё ушла хоть какая-то серьёзность. А оно и понятно, после упоминания парочки сомнительных личностей, которых никто всерьёз у нас не воспринимал, оставалось только начать анекдоты травить. а обстановка к этому совершенно не располагала. Хотя лично я смеяться со всеми смеялся, но при этом хорошо помнил из сине-черной грозовой тучи над степью молнии, буровящие земли и лицо недовольного и мстительного божества в них. Не факт, что я видел тогда хлюпа или люта, но что это был надмировой разум, к бабке не ходи. «Не верю я в подобные совпадения», И то, что более мне с подобными мистическими вещами сталкиваться не приходилось, не означало того, что данная тема исчерпана навеки. Спинным мозгом чувствую, что всё ещё впереди. Народ тем временем похихикал, да и снова затих, погрузился в какие-то собственные мысли. Нет, никакой опасности никто из нас не ощущал. Но очень уж вокруг было сумрачно. Скалы всё так же нависали над нами, только теперь ещё и спрятав от нас солнце. Оно осталось где-то там, за великим каньоном, за толщей каменных исполинов, казавшихся бесконечными и несокрушимыми. Вода плескала за бортом, труба василька попыхивала дымком, время плавно перевалило за полдень. А после стремительно покатилось на вторую половину дня, а мы всё шли и шли вперёд без сюрпризов, слава богу, но и без каких-либо значимых географических открытий. Сват, окликнул меня Одисс из своей рубки. Знаю, что сейчас скажу неправильно, но ты не подойдёшь до меня. Что? Что там, оживилась окончательно заскучавшая Марика. Мы наконец-то вырвемся на оперативный простор из этого каменного мешка. «Ты видишь свет в конце туннеля?» «Ничего такого я не вижу», — дружелюбно объяснил ей наш капитан. «Все те же камни да вода. Просто мне с лидером э, пошептаться надо. Могут же у нас быть свои секреты?» «Не могут», — возразил ему Настя. «Ну или не в данной ситуации. Скажем так, своими словами ты заронил в меня зерно сомнений. Я уже подверглась панической атаке и вот-вот начну орать что-то вроде «А-а-а, мы все умрем!» Тор и Джебе, сидевшие неподалёку от девушки, дружно рассмеялись. Даже Майк, не понявший из этого разговора ни слова, и тот заулыбался, как видно, чтобы не отделяться от коллектива. И правда смешно. У Насти паническая атака. В это невозможно поверить. "Ну хорошо, хорошо", примирительно сообщил из рубки Адесит. "Вы хотите слышать, что я так и думаю?" Да не вопрос, берите мои слова и кладите их себе в уши. Сколько мы уже шлёпаем по этому коридорчику полдня с гаком и что? Пока ничего. Однообразие и скука, а топливо расходуется, бо мы идём против волны. Я так думаю, половина запаса уже всё сгорело в топке. Ну, это не самое страшное, что может случиться. Резонна заметил Голд. Если что, мы всегда обратно и своим ходом дойдём. Без машины вниз по течению идти это не против него. А вы мудрый человек, голд протянул и дисит. Вы всегда глядите в корень и вас хочется слушать постоянно. Вот как вы хорошо и складно говорите. Только есть одно но корабль кормой вперёд не плавает. Если вы покрутите головами, то увидите, что развернуться здесь я уже не смогу. Места мало. Проход стал узким, как не буду при девочках говорить. Те сравнения, что у меня в мозгу вертятся, но отдельно замечу, что именно эти сравнения будут отражать суть того положения, в которое мы попадём, когда кончится топливо, и ежели здесь не станет шире. Как я там говорил, если что, проще назад повернуть, а ведь наш капитан прав. Вик, мы тут сможем развернуться либо нос о скалы стешим, либо корму. И что ты предлагаешь по любопытствул я у капитана? Я? Адисет поправил фуражку. Ничего? Моё дело известить лидера о том, что не всё у нас так славно, как хотелось бы всем. А после крутить себе штурвал дальше. А предлагать это не по моей части, извини, Сват. Ты, командир, тебе решение принимать. И имей в виду, течение становится все сильнее. Причем, чем дальше, тем больше. «Права эта морская душа», — сообщил мне Голд, который уже успел сунуть нос в машинное отделение. Благо, до него рукой подать было. «Невелик наш кораблик по площади. Три ступеньки вниз. И вот тебе и трюм, и все остальное». «Половину запаса сожгли». Топка горючку жрёт как проглод какой-то. Неудивительно, что в штатах лесов не так много, они не боясь их большую часть на дрова извели, как раз тогда, когда такие кораблики начали изготавливать. Надо было что-то сказать, а что я не знал. Это была как раз та ситуация, в которой выходы как такового просто нет. Повернуть мы не сможем, погасить топку тоже. Нас тогда закрутить может. Течение так просто усиливаться не будет, подал голос Тор. Если подобное происходит, то почему-то на это обязательно должна существовать причина. И я о том же самом подумал, кивнул Голд. И я даже знаю эту возможную причину. Если река с той стороны этого коридора такая же полноводная, как там, где мы живём, то ничего удивительного и не происходит. Сужение скал не может не привести к увеличению скорости потока воды. Оптимистично, заметил я. Сомнительный повод для радости не поддержал меня Жекка. Нет, что ты имеешь в виду, мне ясно. Раз вода потекла быстрее, значит, мы скоро можем выбраться на волю из этих скал. Вот только как бы ещё хуже не стало. Кто его знает, что там у этого выхода творится. Вот что у тебя за характер, Евгений, спросила у него Настя. В каждый же котелок плюнешь. Нет, что бы сказать, народ, всё будет нормально, а не грусть нагонять. Никому из наших так далеко ещё не доводилось забираться, подал внезапно голос Майк. Я тут посчитал, получается, что мы почти на 150 миль от Атом-Сити отъехали. Интересно, а чёрная пустыня там, за Великим каньоном уже кончилась? Как не странно, реплика этого юного атомщика разрядила обстановку. И Жекко, уже собравшийся защищать себя, просто выдохнул воздух, было набранный в грудь. Они вообще с Настей друг друга недолюбливали всё сильнее, а потому не упускали возможности сцепиться в споре, не переходя, правда, на личности. Просто спор, до поры до времени я не прерывал, а вот Тругонь пресекал сразу. Но довольно скоро мы убедились в том, что слова Жекки были вполне себе резонны. Течение становилось все быстрее, а волны вокруг нас плескались уже такие, что то и дело вода попадала на палубу. «Крепить по штурмовому!» — проорал вдруг Одессит. «От шапито и начинается! Держись, братва, сейчас все будет им весело!» Глянув вперед по носу, я понял, что он имел в виду. Поворот. Тот самый... поворот, которого мы опасались. И что самое паршивое, русло изгибалось почти под прямым углом. Мы даже не видели, что там за ним нас ждёт. Ёлки-палки, пробормотала Настя и подобралась поближе ко мне. А вода-то вода! И то, там на самом изгибе вода внешне напоминала кипяток. Она бугрилась белой пеной, вздымалась гребнями и дробилась о скалы. Если вернусь домой и расскажу об этом парням, то они обзавидуются, сообщил всем Майк и натянул на самые ушище гальской фетровой стетсон из тех, что называют десятиголонными. Эту шляпу напялил ему на голову Адамс при самом прощании, вызвав тем самым вздох зависти у остальных атомщиков. Я так понял, что такие головные уборы были предметом большой роскоши, и вот так запросто их обрести было непросто. Причём я их понимаю, шляпа и вправду была красивая. Но это, если вернусь, Адисит Провеея! зарал я, настороженно глядя на то, как мы стремительно приближаемся к жуткому месту. Провеея, говорю. Да куда провеея, возразил мне Тор. Надо заткнулись все. Рыка Десита перекрыл всё, что можно. Вот теперь только мне решать, что делать, бо я капитан корабля. А кто не согласен, сыгайте в водичку и выгребайте сами. Это прозвучало убедительно. И мы замолчали, вцепившись в борта. Будет в раннём, если я скажу, что в этот момент пожалела о своём решении организовать данный рейд. Он всё равно случился бы, потому что неизвестное манит таких, как я и мои друзья. Невозможно изменить то, что предначертано. Ни сегодня, так через месяц мы всё равно оказались бы на этом самом месте и испытывали Ту гамму чувств, что и сейчас. Но страшно все равно было. Но при этом и наслаждение происходящим тоже присутствовало, потому что эти два чувства всегда идут бок о бок. Скалы, казалось, стали сплошной стеной, и только кипящая вода давала нам понять, что это не монолитное единство, что за ними есть продолжение пути». Адисит, на чью напряжённую спину обтянутую тельняшкой мы то и дело поглядывали, затянул, точнее, заорал какую-то песню. Правда, слова её мы почти не могли разобрать, их заглушал шум воды. Речь в ней шла о каких-то мне неведомых шаландах и каком-то косте мареке. Никогда ничего подобного я раньше не слышал. Но это же Адисит. У него и песни такие, которые никто не помнит. Восселёк подпрыгивал на волнах, которые становились всё круче. Его нос по минутно задирало вверх, заставляя взвизгнуть наших спутниц, которые изрядно побледнели и растеряли свою обычную независимость и самоуверенность. По крайней мере, пальцы Насти так сжали моё предплечье, что становилось ясно, девушке очень страшно. Вверх, вниз, вверх, вниз. Его ступ всё ближе и ближе. Теперь уже понятно, что это точно не каменный монолит. Каззбекопачко донеслось до меня и Адисит налёк на штурвал, поворачивая его влево. Ага, значит, я был прав. Следом за этим наш капитан резко принял правея. Василёк совершил невероятный и, скорее всего, даже не запланированный его создателями манёвр, вильнул, и мы проскользнули в проклятый поворот, чудом не задев кормой скалу. Клянусь, там расстояние было сантиметровое. Я это своими собственными глазами видел. «Ну что, народ!» — снова заорал Одессит весело и отчаянно. Самое интересное впереди. Молитесь своим богам, если это проход, то нам повезло. И если порог, увидимся в Сватбурге. Я кинул взгляд вперёд и понял, о чём он говорит. Там висело облако брызг, за которым ничего видно не было и ревела вода. Понять, что там дальше за этой мокрой пеленой, представлялось совершенно невозможным. И да, там мог быть порог, который обещал нам всем одно смерть, быструю или не очень. Мы или утонем, или если всё же не разобьёмся и не захлебнёмся в воде, то застрянем надолго в чужих землях. Без Василька мы отсюда домой не выберемся, это факт. Живыми, имеется в виду. Гастан Черёмыхай пакрылся, снова завёл свою шарманку Адесит. "Holy Jesus Christ", пробормотал Майк, который, похоже, понял капитана без перевода. Парень осенил себе крестным знамением, после быстро перекинул ремень автомата через шею, проверил, застёгнуты ли клапаны на пистолетной кобуре и ножных, выбросил на палубу какие-то предметы в пёстрых обёртках из разгрузки. и засунул в освободившиеся карманы два магазина, которые сноровисто достал из рюкзака. Ну вот молодец. Риск того, что при падении в воду этот ремень тебя удавит велик, но оказаться на незнакомой территории без оружия ещё хуже. Мои-то вон глазеют на речное диво, а этот готовится к худшему. Переманить бы его к себе, да только не получится. Они за Адамсом идут не потому, что он харизматичен и властен, а по велению души. Такое не сыграешь, такое сразу видно. А после мы нырнули в водяное облако, которое окружило нас со всех сторон. Рёв воды рвал барабанные перепонки, дыхание перехватило, как когда-то в детстве на горках, которые у нас традиционно называли американскими А там в Штатах русскими. Василёк несколько раз подбросила в воздух, Настя тоненько завизжала и сильнее прижалась ко мне. Кто-то вроде бы Джебе выкрикнул что-то непонятное, после нас приподняло, так что кораблик встал почти вертикально, по крайней мере, мне так показалось. И тут всё кончилось. Вдруг, внезапно. А после нам в глаза ударил Солнечный свет ослепительный и радостный. "Выдыхайте, господа пассажиры", возвестил Одисит, а после изымасловато выругался. "Так и всё, так и приплыли. Куда не знаю, но это мне не положено". Я, как и было рекомендовано, выдохнул и бросил взгляд назад. Это всё-таки был не порог, это был проход в скалах. Точная копия того, который мы миновали вечность назад, а точнее нынче утром. С той только разницей, что там вода текла тихо и спокойно, а в эту брешь она устремлялась бурным потоком с ревом, гулом и прочими спецэффектами. Как нас не разнесло о стены Великого каньона, понятия не имею. Об этом ведают только наша удача, местные боги и, возможно, Одессит. «А почему Казбек поместился в пачку?» — неожиданно спросила у меня Настя, не отпуская мой рукав. Она была невероятно бледна, а глаза ее очень серьезны. «Казбек — это такая гора на Кавказе, я про нее читала». «Ты о чем?» — не понял вопроса я. «Какой Казбек?» «Одиссит пел про то, что Казбек в пачке», — пояснила Настя. «А он гора?» «Господи ты, боже мой!» — выдохнул я. «А я?» Понятия не имею, ребёнок. Спроси непосредственно у исполнителя, хорошо? Шоколадка не менее бледная Марика показала на выброшенный Майком предмет в пёстрой обложке, так и валявшийся на палубе. Да? Батончик, ответил атомщик, стянул с головы шляпу и вытер ладонью лоб. Соевый, но с сахарозаменителем. Если хотите, мем, а не ваши. Я не сообразил предложить сам. Спасибо. Марика приподняла парочку батончиков, один протянула Насте, второй открыла сама. Пожуй, подруга. Сладкое после стресса полезно не менее, чем хороший секс. И вот ещё что. Майкл, если ты ещё раз назовёшь меня мем, то тестировать подаренную винтовку я буду на тебе. Приплыли, подал голос Голд, вставая на ноги. Слушайте, а здесь очень даже неплохо. По крайней мере, не хуже, чем у нас. Вот что меня всегда искренне восхищает в моём советнике, так это его умение посмотреть вперёд, когда все ещё таращатся на тот путь, который уже пройден. Пока мы глазели на водный ад, через который только что прорвались, он уже обозревал новые земли. И ведь было на что глянуть, скажем честно. По левую руку расстилался зелёный и призелёный луг, за которым начинался сосновый лес, причём деревья в нём были высоченные. У нас таких нет. Возникало ощущение, что они вообще небо подпирают. А на горизонте очень-очень далеко от реки, по которой мы шли, белели снежные шапки на вершинах гор. На этот раз настоящих гор, не мусорных и не каменных стен в великом каньоне тех которые с внезапными лавинами и камнепадами. Величественное зрелище, доложу я вам. Не знаю, как у кого, а у меня вид горных кряжей пробуждает в душе что-то такое, щемяще печальное. Сам-то я в горах не был, да и немногие на той старой земле могли их посетить. Еще с двадцать второго века все сколько-то приличные горные системы выкупила корпорация МСВИ. Она же Маусин Клинвотер, которая стала всемирным поставщиком настоящей чистой воды, той, что без примесей и химических очистителей. Они её из вечных снегов добывали. Да так шустро, что тех снегов почти и не осталось. Так что у подножия тех же Кордильер, побродить можно было, а наверх подняться тебе никто не дал бы. А ну как ты возьмёшь и во флажку себе водицы из снега бесплатно натопишь? Справа же никаких гор не было. Там, сколько хватало глаза, тянулось редколесье, группки деревьев, перемежаемые живописнейшими полянками, которые были усыпаны разноцветными цветами. Короче, рай земной да и только. И что примечательно, ни там, ни там, ни малейшего присутствия человека. Только птицы щебечут, да лёгкий ветерок кроны деревьев шевелит. Да как бы не лучше, почесал левое ухо Павлик. Красота какая! Ты погляди только. Слушайте, а может, это и есть те самые изумрудные луга, а? Ну, про которые слухи ходят. Верно. Бродили среди жителей крепости такие рассказы, слышал я их. Мол, если пройти через степь, потом проломиться через лес, А после каким-то чудом не утонуть в болотах, то можно попасть в страну обитаванную ана же изумрудные луга. На тех лугах тигр играет с ланью, без малейших посягательств на нежное мясо последней. Все люди, братья и сёстры, на деревьях растут колбаса из доба, а в ручьях струятся сидр и молоко, кому что по вкусу. Там не надо выживать, там все настолько хорошо, что лучше и не придумаешь. Фольклор, понятное дело, куда без него. Городские легенды и волшебные сказки были и будут всегда. Людям надо верить в то, что где-то все куда лучше, чем в том месте, где они сейчас находятся. Без этой веры им жить не в моготу, потому что просвета в дне сегодняшнем нет, а значит и надежды. что когда-то им воздастся старицей за все перенесённые страдания. Впрочем, я против этих сказок ничего не имел. Пусть себе болтают. И даже когда выяснилось, что 10 обитателей крепости отправились искать этот рай, я слово не сказал. Пусть их. Тем более, что семеро из них через неделю притащились по одиночке к нашим же стенам. Порядком измождённые И намыкавшиеся по степи, недалеко они смогли уйти, похоже, быстро нашли свой конец. Именно это стало самым веским аргументом, который только можно было придумать. Никто больше изумрудные луга искать не ходил, хотя всё равно время от времени особо упорные романтики поговаривали, что хотя семеры изыскателей и погибли, но трое оставшихся до цели добрались. Но ради правды Стоит отметить и тот факт, что верили в эту сказочку в основном те, кто работать особо не хотел и место своё в новой жизни не нашёл. А тем, кто предел и был, тем изумрудные луга и дар мне нужны. Им и в Сватбурге неплохо живётся. "Брось", ответил Павлуку Тор. "Это не они, да и нет никаких лугов вовсе. Я тебе точно говорю". — Главное не это, — подал голос Одессит. — Главное, что здесь березки растут. Самое лучшее для нас с васильком дерево. Из них дрова получаются отличные. Так что чем-чем, а топливом на обратную дорогу мы, считай, обеспечены. Дядь Жора, я подошел к рубке и хлопнул капитана по плечу. — Спасибо тебе от всех нас. Мы все, бывало, над тобой подшучивали, а зря... Ты настоящий речной волк, и это я сейчас вполне серьёзно говорю. А тож подмигнул мне Десит. Я за то с самого начала говорил. Но и кораблик наш молочага знает, когда надо вверх подскочить, а когда вниз сегонуть. Ладно, это всё так, поэзия. Другое мне скажи, ночевать на воде будем? Вон солнышко скоро в горизонту начнёт клониться. Ещё час-два и всё, сумерки. Если так и да, так надо промеры делать, чтобы якорь на дно упал. Сдаётся мне, что глубина тут изрядная. Чего не знаю, но чую, что это так. Даже не знаю. Я оглянулся на Голда. Ты как думаешь? Берек это костёр и горячая еда. Озвался канцльери. Но лично я обошёлся бы сегодня сухим пайком. Кто знает, кого на огонёк принесёт ночью. Так-то всё мирно выглядит. На левом берегу вообще вон одно открытое пространство до леса на глазок километров 10, как бы и не больше. Но вот только всё это очень и очень относительно. За что люблю Голда? Так это за то, что он никогда ничего впрямую не скажет. А потом непременно изречёт своё любимое: "Но я же предупреждал", сообщил всем Марико. "Если же тебя интересует моё мнение, то я предпочту первую ночь провести на корабле". "Поддерживаю", поднял руку Жека. "А ещё дозорных предложу ставить сегодня парами, на тот и на этот борт". "Павлик, давай ищи в тремелот, он где-то у правой стенки в рундуке лежит", подытожил Одесит. "Что ло тянуть?" На только отцы командиры, вы имеете в виду, завтра всё одно придётся на берег сходить. Запас топлива не бесконечен, да и подсушить новые дрова надо. Завтра будет завтра, пожал плечами Жекко. Да и сегодня ещё не кончилось. И вот тут он оказался полностью прав. Этот длинный день и без того богатый на сюрпризы, под конец одарил нас ещё одним. И в каким? Это случилось уже совсем на закате, когда мы, отмахвав по реке довольно приличное расстояние, всё-таки сбавили ход, а Павлик начал колдовать с длинной верёвкой, к которой был привязан груз. Берега близ которых мы решили остановиться на ночёвку, не сильно отличались от тех, что мы увидели по прибытии. Всё те же луга, сосны и горы слева и, пожалуй, чуть более густой лесок справа. Птицы, что ли, приложила руку к албу Марика, вглядываясь в сторону гор. Вон кружит. Здоровый какая. И правда. Далеко от нас, почти на грани видимости, в воздухе кувыркалась какая-то чёрная точка. Странно. Если это птица, то какого же она размера? Ну, если её заметить можно на таком расстоянии. Марика взяла свою новую винтовку и глянула в оптический прицел. Ее выражение лица немного изменилось, став удивленным. Врать не буду. Такое я видел не каждый день, что в том мире, что в этом. Марика прошла огонь и воду сначала с нами, а после в финансовой империи своего папаши, потому изумить ее хоть чем-то очень и очень сложно. — Да ладно! — сказала она, отложив винтовку в сторону. Бесцеремонно залезла в мой рюкзак, достала оттуда бинокль и привыкла к нему. Твою то мать. Мне прямо интересно стало. Голду за биноклем лесть не пришлось, поскольку тот висел у него на груди. Он моментально уставился на чёрную точку, что по-прежнему маячила на горизонте, а секундой позже присвистнул и повторил слова Марики. Да ладно. Да что там такое? начала сердиться Настя. Мар, скажи уже. Там Марика опустил руку с биноклем, обвела нас взглядом и странным голосом сказала: "Походу, там дракон".